Ширму, долго скрывавшую стол, быстро отодвинули. Ну и что за великолепие увидели дети! На зеленом лугу, усеянном цветами, возвышался чудный замок с зеркальными окнами и золотыми башнями. Раздался звон колокольчиков, двери и окна распахнулись — и видно было, как в замке разгуливают маленькие изящные кавалеры и дамы в шляпах с перьями и длинными шлейфами. А в средней зале, которая от множества маленьких свечей, горевших в серебряных люстрах, казалось вся в огне, дети в коротеньких курточках и платьицах танцевали в такт звону колокольчиков. Какой-то господин в изумрудном платье часто выглядывал из окна и потом снова исчезал. А сам крестный Дроссельмейер, только величиной с папин большой палец, время от времени выходил из дверей замка и, постояв, снова уходил внутрь. Облокотившись на стол, Фриц рассматривал прекрасный замок и танцующих и расхаживающих человечков и вдруг сказал, «Крестный, можно мне войти в твой замок?» Советник объяснил ему, что это совершенно невозможно. Он был совершенно прав, и со стороны Фрица было очень глупо хотеть войти в замок, который даже со всеми своими золотыми башнями был меньше его самого. Фриц это и сам понял но через некоторое время когда кавалеры и дамы продолжали все так же разгуливать дети танцевать зеленый человечек выглядывать все из того же окошка крестный дроссельльмеейер выходить из двери фриц нетерпеливо воскликнул крестный а ну ка выйди из другой двери этого нельзя мой милый фриц возразил советник «Ну так заставь этого зеленого человечка, который все высовывается из окошка, прогуляться с другими», — продолжал Фриц. «И этого нельзя», — снова возразил советник. «Но если так», — воскликнул Фриц, «то пускай дети выйдут наружу, мне хочется поближе их посмотреть». «Ничего этого нельзя», — сердито сказал советник. «Уж как устроен механизм, так все и должно делаться. — Да ну! — разочарованным тоном протянул Фриц. — Ничего этого нельзя. Так послушай, крестный, ведь если твои расфранченные куколки в замке только и могут делать все одно и то же, так ведь им и цена невелика, и они мне совсем уж не так нравятся. — Ну, то ли дело, мои гусары! — Они скачут взад и вперед, как я им приказываю. Они-то уже не заперты в доме». И с этими словами он прыгнул к столу с подарками и занялся своим эскадроном на серебристых конях, всласть заставляя их горцевать, нападать, отдавать честь и стрелять. Маше тоже скоро надоели движения и танцы куколок в замке, но так как она была добрая и деликатная девочка, то она отошла тихонько, так, чтобы это было незаметно, не то что брат ее Фриц. Советник Дроссельмейер довольно сердито сказал родителям, — Глупые дети ничего не смыслят в такой искусной игрушке, я ее унесу назад. Но в дело вмешалась мама и попросила показать ей внутреннее устройство и весь чрезвычайно сложный механизм, приводивший куколок в движение. Советник целиком все разобрал и потом опять собрал. После этого он снова пришел в отличное настроение и подарил детям еще несколько великолепных коричневых кукол с золотыми лицами, руками и ногами. Они были сделаны из пряника и отлично пахли, так что фриц и Маша очень обрадовались. Сестра Луиза, по желанию матери, одевшая подаренные ей прекрасное платье, смотрела совсем красавицей. Но когда Маше тоже захотели надеть ее платьице, она заявила, что ей хочется еще немножко на него посмотреть. Ей это охотно разрешили.